Глава 19. Мне не хотелось ни с кем делиться тем, что произошло между мной и Александром, даже с Чарли. Поэтому я ещё долго гуляла по улице, пока слёзы совсем не высохли, и ко мне не вернулось самообладание. К моему возвращению в комнате уже не было посторонних, а соседка готовилась ко сну. Ян тоже находился здесь и рисовал что-то в тетради. Рядом с ним спал Морти. Лисёнок как-то незаметно переселился к нам в комнату из общей гостиной и обжился тут окончательно. Где-то так долго ходила Чарли лежала с закрытыми глазами. Она нанесла на лицо увлажняющую маску, отчего едва шевелила губами. А в библиотеку зашла, потом однокурсницу встретила, поболтали немного в гостиной, соврала я и быстро перевела тему. Завтра турнир начинается в 3? Да, сразу после обеда. Отозвалась Чарли. Надеюсь, стрелялок больше не будет. Мне же почему-то сразу вспомнилась Рита, а за ней и Александр. И следом всё та же сцена с нашим участием у выхода из лабиринта. Зачем Алекс тогда мне помог? Вновь защемило в груди, но я быстро отогнала нахлынувшее было уныние. Нет, больше никаких мыслей о нём. Но если сознание можно контролировать, то от подсознания не убежишь. Вот и в мой сон этой ночью всё же проник Александр, даже два. Один звал меня к себе, другой отталкивал. А я не могла понять, кто из них настоящий. На завтрак я не торопилась, не желая встречаться с ним в столовой. К счастью, мы всё же разминулись, и я получила на полчаса больше времени без душевных терзаний. До обеда время прошло быстро, хотя все эти часы я провела, не покидая комнату. В преддверии нового испытания меня, как и подругу, охватил мандраж, поэтому есть нам совсем не хотелось. Но Тина силой затащила нас в Чарли к себе в кухню и заставила съесть отбивную с салатом. Мало ли сколько сил сегодня вам потребуется, ворчала она. И ещё в обморок голодным упадёте и проиграете. Сегодня, скорее всего, будет испытание на интеллект, предположила Чарли. Тем более, мозгам тоже нужна подпитка. Отозвалась Тина и поставила перед нами две кружки. Горячий шоколад не забудьте выпить, тоже для мозгов. Обедать отдельно от всех было непривычно и даже немного неловко. Зато для меня имелся и большой плюс. Я снова избежала встречи с Александром, пусть и совсем ненадолго. Я увидела его только на подходе к стадиону. Он стоял вместе с Марком и помогал тому закрепить ремни шлейки на комбинезоне. В подобную форму, чёрный облегающий комбинезон, были одеты все участники испытания. Нам с Чарли тоже сразу их выдали и отправили переодеваться. Проходя мимо Александра, я даже не глянула на него. Правда, с Марком тоже не поздоровалась, хотя он и кричал нам приветствие вслед. Но за нас обеих с превеликим удовольствием ответила Чарли. Так что формальности были соблюдены. Что-то мне не нравится эти костюмы, заметила подруга, натягивая эластичный комбинезон на себя. Да уж, отозвалась я с усмешкой. Они никак не ассоциируются с чем-то интеллектуальным. Неужели опять придётся побегать? Волосы также пришлось собрать в хвост. А ещё нас попросили снять все украшения, кроме кристаллов амулетов, у кого они были. В таком виде мы наконец вышли на стадион, где уже собрались остальные участники. Я снова помахала Яну, который сидел на прежнем месте и улыбался в предвкушении зрелища, потом обратила взгляд на ложу, занятую наблюдателями и судьями. Лукреций, как и в прошлый раз, поднялся, выдержал паузу, ожидая, пока трибуны стихнут, и начал свою речь. Вначале поприветствовал всех, напомнил о прошлом испытании и сколько участников выбыло. Затем, наконец, перешел к сегодняшним соревнованиям. «И вновь предлагаю вам вытянуть цвет ленты», — сказал он жестом, приглашая к нам Каролину с Ричардом Беккинсом. «Опять делимся на команды?» — констатировал Марк с неким сожалением. «Когда уже будет что-то индивидуальное, не знаете?» Этот вопрос был адресован Каролине, которая как раз подошла к нему с корзиной. «Понятия не имею». Она с улыбкой выдержала его излишне пристальный взгляд. Мы знаем о испытаниях не больше вашего, тени. Она приподняла корзину. Улыбка Марка стала непривычно напряжённой. Снова красная, огласил он, демонстрируя ленту. И я заметила, что Александр в этот раз тоже вытянул красную, а вот мне попалась синяя. Даже не знаю, чего я в этот момент испытала больше. Досады или облегчения от того, что мы с Алексом в разных командах. У меня красная, вскрикнула Чарли и шипнула мне. Я наконец-то вместе с Марком. Ну, хоть кому-то повезло. Если вы решили, что сегодня вас вновь ждёт командная игра, раздался голос Лукрецкого, когда с лентами было покончено, то это не так. Сегодня вы разобьётесь на пары. Можете сами выбрать себе напарника, но только среди тех, кто имеет ленту другого цвета. Таким образом, пара должна состоять из участника с синей и участника с красной лентой. У вас 5 минут, чтобы определиться. Я невольно посмотрела на Александра, и наши взгляды встретились. У него красная лента, у меня синяя. У меня красная, у тебя синяя, иди. А это уже радостная Чарли скачет рядом. Будем вместе? Конечно. Я улыбнулась поспешно отводя глаза от Алексея. Впрочем, он уже сам договаривался со Скайем, который имел отличный от его ленты цвет. То есть, Ди, ты меня бросаешь? Ко мне подошёл Маркус, Михаил и помахивая красной лентой. Не хочешь разделить со мной триумф? Сегодня у нас сугубо девичья команда. ответила за меня Чарли, вздёрнув носик. И ещё неизвестно, чей триумф разделит Диана. То есть вы рассчитываете быть первыми? ухмыльнулся Марк. Именно, отозвались мы с подругой уже хором и засмеялись. Это мы ещё посмотрим. Марк снова хмыкнул и отправился дальше искать себе пару. Ну что ж, давайте раскроем суть нового испытания. Заговорил Лукрецкий спустя обозначенных 5 минут. Сейчас каждая пара, окажется в проекции одного из миров Альянса. У вас будет карта. По ней вы должны пройти из одной точки в другую как можно быстрее. Естественно, на пути вас ждут препятствия. Преодолеть их вам помогут ваши знания из разных наук, в том числе географии и истории. Ваши костюмы защитят вас от любых погодных условий. Они не промокают, не перегреваются и не переохлаждаются, сохнут за считанные секунды, устойчивы к механическим повреждениям. Так вот, для чего были все те занятия по теории, нахмурилась Чарли. Как у тебя с географией Альянса? Исходя из того, что я изучаю его всего несколько месяцев, не считая ускоренного курса перед турниром, полагаю, ты сама можешь представить уровень моих познаний, отозвалась я. Да и трудно пока понять, какая именно информация нам может пригодиться. Ладно, значит, будем действовать по обстоятельствам. Чарли решительно шагнула в сторону каменного шара, который должен был перенести нас в проекцию другого мира. Мы вместе накрыли его ладонями и тут же очутились в воде. Она поглотила нас накрыв с головой. Я едва успела задержать дыхание. Забарахталась, пытаясь всплыть. Но меня за руку ухватила Чарли и потянула вверх. Оказавшись на поверхности, я жадно вдохнула воздух, потом начала отплевываться от соленой воды. «Да что бы им всю жизнь не калось этим организаторам!» выкрикнула Чарли зло и тоже сплюнула воду. «Они выбросили нас в море! А если бы мы плавать не умели?» «Значит, нам повезло!» отозвалась я. «Смотри, вон берег, нам, наверное, туда». «Да уж точно не в открытое море!» – проворчала подруга и поплыла к берегу. До того было недалеко, метров тридцать, не больше, и вскоре мы уже лежали на мокром песке, пытаясь отдышаться. «А это что?» – нащупала я под рукой некую папку. Внутри оказалась карта, видимо, та самая, для задания. «О! Мы в Силвергоне!» – прочитала Чарли. «Никогда здесь не была. Вроде бы не самый худший мир». Во всяком случае, здесь тепло, заметила я, щурясь от слепящего солнца. Ладно, хватит разлёживаться. Чарли резко поднялась и стала вертеть карту в руках. Пора идти, если не хотим быть последними. Только куда? Ничего не понимаю в картах. Дай гляну. Я забрала карту. Надо определиться со стороной света, найти точку старта. Кажется, вот. Я показала на крестик, как раз на полоске пляжа. Значит, мы находимся здесь. А идти нам Второй крестик нашёлся в противоположном углу, и с первым их соединяла почти прямая линия. Мы одновременно с Чарли подняли голову и упёрлись взглядом в скалу. Хочешь сказать нам туда? Подруга неуверенно показала наверх. Похоже на то. У меня во рту как-то внезапно пересохло. Я отвязала от пояса бутылочку с водой, которую нам тоже выдали перед стартом, и сделала несколько глотков. оценила масштаб проблемы ещё раз. Вон там более пологий склон, разглядела я. И выступов много, есть за что зацепиться. Отлично, Чарли тоже глотнула воды из своей бутылки. Да и невысоко, в принципе, идём? А что нам ещё остаётся делать? хмыкнула я немного нервно. Первые несколько метров мы прошли легко, почти по тропинке. Потом дорога стала круче, и пришлось уже искать выступы, чтобы найти опору руками и ногам. Можно было бы и страховку нам выдать, заметила я, цепляясь за какую-то корягу. Не хотелось бы превратиться в лепёшку или снова оказаться на больничной койке. Конечно, Роберту поминала о нашей безопасности и о том, что всё под контролем, но пока это слабо ощущалось. Мы почти у цели, бодро повестила Чарли, которая шла впереди. Догоняй, Она ловко подтянулась и, оказавшись наверху, встала в полный рост. «Уже!» Я тоже взялась за последний выступ, как вдруг камень у меня под ногой качнулся. Я замерла и с испугом посмотрела на подругу. Чарли сразу поняла, в чем дело, протянула мне руку. «Хватайся!» Но стоило мне двинуться, как камень вновь зашатался уже сильнее, а вниз с шорохом посыпался песок. «Не бойся, сейчас что-нибудь придумаем!» Чарли говорила спокойно, но взгляд выдавал нешуточное волнение. Мы же маги, да? Подожди, не двигайся. Подруга подошла ближе к краю, наклонилась, и её взгляд устремился вниз к моим ногам, и я ощутила едва различимое колыхание нити времени. Поняв, что она хочет сделать, я тоже попыталась нащупать время, как нас учила на практике Элентаркис. В положении, когда не можешь шевельнуться, это было трудно, однако всё же у меня что-то вышло. И теперь мы вместе с Чарли удерживали ненадежный камень с помощью нити времени. "Теперь давай", скомандовала Чарли, и я сделала рывок вперёд. Есть. Оказавшись на ровной и устойчивой поверхности, я с облегчением рассмеялась. Чарли тоже смеялась, приложив руку к сердцу. "Ну и напугалась я", сказала она. "Тем не менее, спасла меня", отозвалась я. "Спасибо. Не знаю, сообразила бы я в такой ситуации, как нужно поступить". Но и ты не растерялась, Чарли улыбалась. Одна я, возможно, и не справилась. Знаешь, я впервые использовала магию в реальных условиях, сказала я, только что осознав это. Если честно, я тоже до сих пор пользовалась ею только на практических занятиях у Елены, хихикнула Чарли. Так что у меня это тоже впервые с боевым крещением нас. И она протянула мне ладонь, и я дала ей пять. А теперь пойдём дальше, поторопила уже я, поднимаясь. Что у нас там с направлением? Мы двинулись вперёд, куда указывала карта. Теперь нас окружала долина, покрытая изумрудной травой и редкими деревьями. Костюмы давно высохли, как и обещал Лукрецкий, да и волосы на солнце тоже успели подсушиться. Мир Сильвергон. Мы как раз успели изучить его немного, вспомнила я. Ландшафт преимущественно горный, много островов, Похоже, мы как раз на одном из них. «А еще отсюда наша Рита», — протянула Чарли. «Больше не делала тебе гадостей?» «Пока нет», — я усмехнулась. «На этой неделе я редко с ней встречалась. Интересно, участникам турнира достались разные миры, или мы можем кого-то встретить?» Чарли поджала плечами. «Логичнее было бы раскидать нас по разным мирам, но в нынешних испытаниях все неясно. М-м-м, как приятно пахнет!» Вдруг произнесла она: "Чувствуешь? Повсюду и правда витал аромат каких-то цветов, а через пару десятков шагов мы оказались на краю огромного поля, усыпанного фиолетовыми бутонами. Они источали этот сладкий и насыщенный запах. Какая красота", сказала Чарли и зевнула. "Букет нарвать, что ли? Не стоит, пусть растут", остановила я и потёрла глаза, которые неожиданно стали слипаться. Кажется, коробка не по горам отняла у меня все силы. Я тоже что-то устала, отозвалась подруга. В сон клонит ужасно. Может, присядим и отдохнём? Долго нам ещё идти. Через поле, и там ещё немного. Я глянула на карту и тоже подавила зевок. Если мы сядем отдохнуть, то можем провалить испытание. Надо идти. Ну хотя бы минуточку. И Чарли мигом опустилась на траву. О, боги, глаза просто закрываются. Что за ерунда? Мне тоже это что-то не нравится. Поняла я и постаралась сконцентрироваться на ускользающей мысли. Нам обоим резко захотелось спать. В этом есть нечто неестественное, будто что-то воздействует на нас усыпляюще. Мы ничего не ели и не пили, кроме своей же воды. Тогда запах, цветы. Подожди. Я присела около цветов, сорвала один. Припоминаю что-то такое, про поля цветов действующих на людей усыпляющие. Да, это точно было в параграфах о сильвергонии. Я ещё подумала, что это похоже на моменты из одной сказки, только там были усыпляющие маки. Точно. Чарлья оживилась. Тоже припоминаю что-то такое. Но как нам тогда перейти это поле? Сейчас, сейчас. Я потёрла лицо, пытаясь взбодриться и вспомнить. В учебнике упоминалось растение Я снова поднялась. Оно похоже на лопух, большие такие листья, растёт всегда рядом с этими цветами. Бэкинс ещё тогда упомянул, что в природе всегда поблизости с ядовитым растением растёт и то, что является его противоядием. Чарли тоже подскочила на ноги и принялась оглядываться. В поисках заветного противоядия мы разошлись в разные стороны, и вскоре я услышала: "Смотри, не это ли?" Подруга размахивала большим сочным листом. Я побежала к ней, взглянула на лист и радостно заключила: "Кажется, он". "И что с ним делать?", поинтересовалась Чарли. "Использовать как маску", ответила я, начиная энергично мять лопух. "Только надо сделать так, чтобы выделился сок. А после просто приложить к носу и рту вот так", я показала. "И дышать только через него". "Гениально!", хмыкнула Чарли и сорвала ещё один лист. Барожившись масками-лапухами и прихватив с собой ещё несколько на смену, мы наконец двинулись через поле. Шли быстро, иногда переходя на бег. Несмотря на противоядие, иногда задерживали дыхание, а когда опасное поле осталось позади, ещё какое-то время дышали через маску. "Осталось немного", сказала я, вновь рассматривая карту. "Думаю, через минут 15-20 будем на месте. Надеюсь, приключения на этом закончены". Но стоило Чарли это произнести, как из зарослей выскочил дикий кабан. Он несколько отличался от тех, что обитают в моём мире. Размером был чуть меньше, но зато его клыкам мог позавидовать соблезубый тигр. "Стой", шипнула Чарли, и мы резко притормозили. "А вот это засада полная. Главное, чтобы он на нас не смотрел". "Кажется, он уже смотрит на нас". "Так же, что потом это звалось я. Думаешь, нападёт?" Если запомнит нас, то будет преследовать неотступно, убегать бесполезно, они очень быстрые. Вот же темены. Он точно смотрит на нас. Если побежим, он пустится за нами. Кабан между тем угрожающе фыркнул и стукнул копытцем. Попробуем его удержать магией, предложила я. Как с камнем? Сравнила кабана и камень, качнула головой Чарли. Тут сил побольше потребуется, и это живой объект. Но может получиться, с надеждой уточнила я. Даже если и получится, мы можем не успеть добежать до финиша. Он придёт в себя и догонит. Я же говорю, он нас запомнил. Я знаю, о чём говорю. В нашем мире живут такие же кабанчики. Охотники, идя в лес, используют максимальную маскировку, пряча лицо и главное глаза. Они маленькие, но опасные. И тут меня озарило: А если ему заморозить воспоминания? Это ведь твой дар. Шутишь? Чарли даже отшатнулась. У меня не хватит сил на всё, и я я ещё никогда этого не делала. Вот так, вживую, ещё и с кабаном. А если тебе помогу я? предложила я не очень уверенно. Я ведь теперь обладаю даром Яна, сердцем времени, могу усилить твой дар. Чарли посмотрела на меня задумчиво. У нас всё равно выбора нет, продолжила я. Этот монстр нас не пропустит. Давай же, мне самой страшно, но Ладно, выдохнула Чарли. Попробуем. Я ободрительно улыбнулась и взяла её за руку, объяснила: пока я могу взаимодействовать со своим даром только так. Чарли кивнула. Для начала обездвижим этого клыкастого. Я ощутила, как часть моей силы потекла к подруге. Кончики пальцев покалывало, ладони зудели. Другой рукой я пробовала хоть как-то помочь Чарли создать временный барьер вокруг кабанчика. Наконец животное застыло, став похожим на чучело. У нас всего несколько минут, сказала Чарли, направляясь к нему и увлекая меня за собой. Я не выпускала её руки из своей, а она принялась пристально вглядываться в глаза кабана. Из-за использования сердца времени у меня уже не хватало сил, чтобы выйти во временное подпространство и увидеть, что именно делает Чарли. Оставалось лишь догадываться, как работает её дар. Подруга же от усердия даже губу прикусила и иногда что-то беззвучно проговаривала. Наконец она отпрянула от кабана и сообщила: "Кажется, всё, а теперь бежим, пока он не пришёл в себя". И мы ринулись прочь. Ветер свистел в ушах, ветки деревьев били по лицу, ноги едва чувствовались, но мы неслись вперёд, не обращая ни на что внимания. Нам вон к тому дереву, сказала я, указывая на одинокий дуб, стоящий поодаль от всех деревьев. Поднажмём. Чарльз снова меня взяла за руку, и мы вместе оказались у заветного дуба и также одновременно приложили ладоньки к его мощному шершавому стволу. Трибуны встретили нас громом оваций. Мы стояли посреди стадиона, запыхавшиеся и едва держащиеся на ногах, и ничего не понимали. "Надеюсь, мы не последние", шипнула Чарли. "А вот и первая пара, прошедшая испытание", объявил со своей ложи Лукрецкий. "Девушки, вы удивили нас". И вновь овации. "Первые?" Мы с Чарли переглянулись в полном шоке. "Мы первые?" повторила подруга. "Не может быть". Может, может. Это уже сказал со смехом преподаватель Беккинс. Вы действительно первые, можете гордиться этим. Мы следили за вами. Это было здорово. И он показал наверх, где на десяти больших экранах одновременно показывали, что сейчас происходит с каждой из пар участников. Точнее, работающих экранов было 9, десятый погас, когда мы закончили своё испытание. Нам разрешили сесть вместе с преподавателями и тоже понаблюдать за происходящим. «Смотри, Марк!» Тут же нашла своего любимчика Чарли. Он вместе со своим однокурсником Оскаром Юндом пытался перебраться с одного берега бурлящей реки на другой. Глубина была небольшая, но течение сильное, и это очень затрудняло движение. По окружающему пейзажу трудно было понять, что это за мир, но буйная растительность и палящее солнце явно указывали на тропики. Я же поискала глазами экран с Александром Искаем. Они стояли на заснеженном склоне какой-то горы. Позади высились такие же снежные пики, искрясь на солнце. Скай указал куда-то чуть выше, и парни пошли дальше, как оказалось, к большому камню, нависающему прямо над пропастью. Между тем Марк и Оскар тоже достигли берега и ринулись к надломленному дереву. Обе пары появились на стадионе почти одновременно и были так же встречены овациями. А вот и вторые, кто завершили это испытание. Приветствовал их Лукрецкий. Вторые? Не поверил Марк. Только в отличие от нас, он был не удивлён, а раздрадован. А кто первые? Мы, сразу обратила на себя внимание сияющая Чарли. Я же говорила, что мы ещё покажем всем. Да ну, как вам это удалось? Марк уже улыбался. Лучше не спрашивай, усмехнулась я. Сама же украдкой поглядывала на Александра, который сел неподалеку, и его сбитые в кровь костяшки. Кстати, у Скайя одно запястье было замотано носовым платком. Но он, в отличие от напарника, с интересом слушал Чарли, а вот Алекс, как всегда, был весь в себе. «Если честно, так по-дурацки свой магический дар, наверное, не применял никто», — со смехом заявила Чарли и в двух словах рассказала о наших приключениях. Заморозить воспоминание дикому кабану это, конечно, сильно. Марк тоже смеялся вместе с нами. Нет, нам перепали другие приключения. Кстати, нас забросили в твой, Диана, мир в какие-то джунгли. Вместо кабана нам достался питон, вместо сонного поля стая каких-то кусачих насекомых, и он показал красные пятна на шее и руках. Ну и речка под конец. Ужас какой. Нет, лучше уж злобный кабанчик, чем питоны насекомые, отозвалась я. Мне очень хотелось узнать, как всё прошло у Александра и Ская, и что у них с руками. Но Алекс молчал, и Скай тоже не спешил делиться впечатлениями. А потом один за другим стали возвращаться другие участники. Последние четыре пары и вовсе вернулись в одно мгновение. Что ж. Вновь взял слово ректор Вот и подошло к концу второе испытание турнира. Планировалось, что сегодня турнир покинуть опять с 4 участника, то есть две пары. Однако мы с наблюдателями посоветовались и решили, что к третьему этапу перейдут все 20 участников. То есть сегодня проигравших не будет. Когда эмоции от этого сообщения поутихли и у участников, и у зрителей, Лукрецкий продолжил Но мы не можем не отметить тех, кто пришёл к финишу первыми. Это Диана Венедиктова и Чарли Стар. Очередной шквал аплодисментов. Решено наградить их повышенной стипендией до конца учебного года. Ух ты! Чарли счастливо взвизгнула и обняла меня. Стипендия! Я крепко обняла её в ответ. Это действительно было неожиданно приятно и круто. А от меня, Добавил преподаватель Беккинс, который сидел неподалёку, вам обеим высший балл автоматом за экзамен по географии Альянса. Можете на него даже не приходить. Пожалуй, сегодня, несмотря ни на что, был один из лучших дней в моей жизни.